Геката Эрешкигаль. Среди забытых богов древнего мира есть одна молчаливая и очень мрачная богиня, которую в Месопотамии и Египте отождествляли именно с Гекатой. Хотя Геката, какой мы её сейчас знаем, более многозначная. Геката и про колдовство, и про защиту, и про исцеление, и про некромантию, а её вавилонская сестра только про смерть. Смерть И ничего лишнего, речь идет о шумера о кацкой богине Решкигаль, которую в древних документах часто путали с гекатой. Иногда мне задают очень странный вопрос: можно ли работать с гекатой на привлечение любви? Можно ли сделать так, чтобы с помощью обращенных к гекате ритуалов высветиться в толпе и ярко сиять? Как правило, такое спрашивают женщины. Я считаю, что есть и более короткие и простые ритуальные пути к светимости, но каждый раз, когда речь в этом контексте заходит о гекате, я вспоминаю одну старинную трагическую шумерскую историю о сексуальности и смерти, о том, как «смертное поле может сделать сексуальность человека более дикой и яркой». Но сперва небольшое лирическое отступление с уклоном в психологию. Это очень важно для глубокого понимания того, какие именно грани той же сексуальности может раскрыть столь специфический магический канал, как Геката и Решкигаль. У каждого взрослого человека есть модель сложившихся о себе и о своих контактах с миром представлений. Каждый человек примерно представляет, в чём именно он силён, и применяет эти силы в процессе коммуникации, чтобы очаровать, понравиться, подавиться, блазнить, убедить. Если говорить именно о сексуальной власти, с чем она обычно ассоциируется в социуме? Во-первых, внешность. Это самая большая коллективная иллюзия, потому что у каждой эпохи свои требования к наружности людей. Они противоречат друг другу. Современная красотка показалась бы уродиной в Средневековье. Та, что считалась бы дивой в 20-е годы прошлого столетия, сейчас прошла бы незамеченной в толпе, и друзья по-доброму посоветовали бы ей спортзал» отвязаться от каких-либо представлений о своей внешности — очень важная веха в раскрытии истинной, свободной, дикой сексуальности, которая есть сугубо энергетическая категория и к внешности вообще никакого отношения не имеет. Во-вторых, это власть — Секс — это всегда про власть, про передачу власти, про принятие на себя власти. Власть — это многослойное понятие. Беззащитность и умение её продемонстрировать — это тоже про категорию власти. Грубо говоря, наивно хлопающий глазами человек демонстрирует собеседнику своё поле власти, то, что он готов эту власть передать. И, возможно, это будет сексуально. Какой уровень управления в том, что вы демонстрируете? «Иллюзия в том, что в контексте сексуальности власть — это переходящее знамя, умение быть свободным и в своём принятии и податливости, и в своём навыке брать ответственность и рулить. В магии то же самое». Маг берёт на себя функцию Творца, он управляет процессом, призванными сущностями, ритуалом, но в то же время, если он не будет открытым и доверчивым, у него не получится войти в искомое состояние. В-третьих, это умение подать сигнал о том, что ты сексуален. По этому поводу есть современный термин «манкость». Манкость, отманить, обманывать, волшебство, иллюзии, навык создать такое поле, в котором у вашего собеседника начинают просыпаться нижние энергетические центры. Это не имеет даже прямого отношения к вашей личности. Это более тонко. Взгляд, тембр голоса, темп, речи, тонкие контексты. Иллюзия этой возможности в том, что манкость — безлика. Вы не можете кого-то сексуально заманить, напрямую рассказывая о своём сексуальном опыте, о своих социальных победах. Вы никак не можете сообщить это напрямую. Это всегда между строк. Это тонкая игра. В-четвёртых, это распознаваемое умение любить, умение разглядеть Бога в человеке, которого вы обнимаете, умение... Оторопеть от красоты его и совершенства. Самый лучший и запоминающийся секс — это секс, в котором есть любовь. И совсем не важно, есть ли при этом социальные отношения. Любовь как мистическое глубочайшее состояние может проявиться и во время единственного секса людей, которые никогда больше не увидятся. Умение полностью открыться, насладиться, принять всего человека — Если вы чувствуете, что вас примут без остатка, анализа и критики, вы будете чувствовать себя более свободно и, соответственно, вызовете больший сексуальный интерес. Иллюзия этого уровня — не путать социальную любовь и союз с той расширенной любовью, которая просыпается в вас во время секса. В-пятых, это потенциал вашей дикости. Секс и истерика, потенциал выхода за грани — Он виден в человеке, даже когда тот держится спокойно. Излишняя рассудочность убивает и магию, и секс. В сексе нет личности. Насколько человек привязан к своему эго? Чем меньше в сексе личности, тем он более яркий. В-шестых, это потенциал вашей критики. Насколько сильно выражен внутренний голос, судья, насколько вы судите себя и других, насколько вы сравниваете себя с другими, сильный внутренний судья тянет за собой массу неприятных качеств. Именно он порождает зависть и ревность. Он же порождает страх перед обстоятельствами. Потому что если вы воспринимаете себя как уникального отдельного человека, которого бессмысленно с кем-то другим сравнивать, то и всё, что случается в жизни, проходит сквозь вас, как ваши уникальные обстоятельства и квесты. В-седьмых, это ваше богатство. В самом широком смысле слова ваш энергетический резервуар. У человека энергетически истощённого вряд ли может получиться сногсшибательный секс. Секс — это обмен энергии. Естественно, с хорошим, щедрым донором меняться приятнее, чем с тем, кто вас только обожрёт. Энергетически наполненные люди кажутся сексуальными, с ними хочется войти в наиболее плотный взаимообмен. Многим людям перед сексом нужен некий допинг, немного дорогого энергетического займа, алкоголь. Чуть менее дорогого и опасного — шоколад и устрицы, совместное пробуждение чувственности перед тем, как случится близость — Иллюзия этого уровня у многих людей не укладывается в голове, что энергию не обязательно брать взаймы, её полно вокруг. В восьмых — это ваше доверие, беззащитность, ваша возможность не опираться ни на что, кроме бездны. Ваша доверчивость — это уже не имеет отношения к категории власти, это способность принять и сладостно пережить опыт, который вам будет дарован. «Способность быть беззащитным». Иллюзия в том, что с детства нас учат, как защититься, но никто не говорит о том, насколько полезно быть беззащитным. А теперь посмотрим на всё то же самое в контексте того, какой трагический случай однажды произошёл с великой шумерской богиней Инанной. Инанна — центральное женское божество в шумерской мифологии. Это одна из богинь пантеона Венеры со всеми качествами этого канала. В ранних текстах Инанна упоминается исключительно как богиня плодородия, воплощение земной красоты и женственности, но затем в ней появляются оттенки Иегова Цибаот — венерианская воинственность, покровительство правителям и победителям, триумфаторские нотки, покровительство системе правосудия. То есть это канал, который, с одной стороны, отвечает за объёмную дикость и сексуальность, и агрессия войны, но, с другой, это дикость очень понятная, земная и существующая благодаря неким конкретным качествам богини — тёмное отражение Нанны, её сестра Эрешкигаль, богиня смерти и подземного мира. Имя это дословно переводится с шумерского языка как «великая подземная госпожа», правительница бескрайних мёртвых земель. Собственно, Кигаль — это территория мертвецов. И иногда эта местность называется ещё Курнугия, земля без возврата. «Безмолвные земли, где единолично правит и а подчиняются ей ее слуги, охраняющие врата в царство мертвых, и многочисленные души, которые едят пыль, запивают ее водой из грязных луж и томятся во мраке». Шумеры были жизнелюбивыми, их представления о мире смерти были очень мрачными, лишёнными загробного оптимизма. В ранних источниках Инанна покровительствовала тёплой половине года, а Иршкигаль отвечала за зимний неблагодатный период. Потом уже она оформилась как богиня смерти. Некоторые источники осторожно ассоциируют Эрошкигаль с гекатой. Например, в заголовке одного из заклинаний так называемого «магического папируса» геката упоминается как Геката Эрошкигаль», но на то нет никаких особенных оснований. Это совершенно разные магические каналы. Эрошкигаль очень трудно описать, для этого нет слов. Богиня смерти, у которой нет никаких дополнительных качеств, кроме самой смерти. Рыжкигаль не покровительствует видящим, от нее ничего невозможно получить, у нее бесполезно что-то просить, она богиня ничто. Но тем не менее, человеку, который понимает суть бездны, она тоже может дать очень многое. Образ Решкигаль настолько покрыт мраком, что даже не вполне понятно, как она выглядит. Историки спорят о знаменитом барельефе, обнажённая крылатая женщина, у ног которой расположились совы. Этот барельеф в современном мире известен как «королева ночи», но многие интерпретируют его как изображение Инанны. Некоторые исследователи считают, что это как раз Эрешкигаль. Также этот образ иногда связывают Слилит. Семь врат царства Ирышкигаль предназначены скорее для того, чтобы удерживать мир мертвых вдали от мира живых. Основная задача богини — не пропускать души обратно к живым. О Гекате у древних были такие же представления. В Ирышкигаль ноль плодородия, ей нечего предложить мертвецам, и поэтому шумерский культ почитания мертвых предполагал кормление мертвецов. На могилы клали съестное и поливали их свежей водой. Считалось, что таким образом она остекает прямо в рот умершего, а в противном случае достанется ему только пыль. И вот Инанна, прекрасная правительница, самая популярная богиня с лучами золота вокруг головы и семью тайными сверхвозможностями, покровительница любви и семейной жизни, однажды решает навестить свою подземную сестру Ирышки Галь и спуститься в царство мёртвых. Нисхождение Инанны — это самый известный и страшный шумерский миф. Инанна очень земная, даже муж ее не Бог, а первоначально человек. Есть шумерская поэма Сватовство Думузи, где изложена история этого мизальянса. Думузи был всего лишь пастухом. Он случайно увидел одиноко прогуливающуюся Инанну, обнял ее, и они полюбили друг друга. На тот момент у Инанны был другой жених, Бог земледелия Энкимду но Думузи покорил богиню своей вступительной речью. «Чем я хуже земледельца Инкимду, Неужели он лучше, чем я? Он владелец канав и каналов, хозяин матык и плугов. Правда, он обещает тебе белоснежное полотно, но зато у меня много белых овец. Он сулит тебе темные ткани, но и у меня есть овцы с черной шерстью. Он делает...» «Из ячменя, опьяняющая душу пиво, но молоко мой овец вкуснее и полезнее, он предлагает тебе насыщающий тело хлеб и выращенные им бобы, а я приготовлю тебе лучшие сорта сыра, вкус которых приятнее меда». У богини было семь тайных сил, которые были представлены семью артефактами. С ними она никогда не расставалась. «Вот эти артефакты». Лента — прелесть, чела. Богиня носила ее на лбу. Лента символизировала то, что она красивее всех женщин на свете. Знаки владычества и суда. Она была властная богиня. Ожерелье из лазурита. У шумеров лазурит ценился более других камней. Он напоминал звёздное небо, и украшение из лазурита могло символизировать присоединённость к небу. Ворота и штар цветом своим имитировали лазурит. Двойная золотая подвеска — намёк на то, что богиня была не богата, а очень богата. Золотые запястья — в древнем мире браслеты носили защитную обережную функцию. Сеть «Ко мне, мужчины, ко мне» — Что это такое, трудно представить визуально, но в табличках это называется именно так. Символ её соблазнительности. Повязка — одеяние владычиц, символ её царственности. Эти семь артефактов были самым дорогим, что было у богини. То, с чем она себя отождествляла, и то, что она потеряла, спустившись в безвозвратные земли Рыжкигаль. Чтобы попасть в подземный мир, Нужно было пройти семь врат. Это обычная система загробного мироустройства. Вспомните тибетскую книгу мёртвых «Прохождение души умершего через разные слои бордо». И вот возле каждых врат вдруг выяснялось, что дальше пойти нельзя, если не оставить у ворот что-нибудь из своих драгоценных артефактов. «Смирись, Инанна, сильные законы подземного мира». «Инанна во время подземных обрядов молчи, и когда вошла во вторые врата, знаки владычества и суда у нее отобрал. Что это? Что? Смирись, Инанна, всесильны законы подземного мира. Инанна во время подземных обрядов молчи, и когда вошла она в третьи врата, ожерелье лазурное с шеи снял». Что это что? Смирись, Нанна, все законы подземного мира, и Нанна во время подземных обрядов молчи, и когда в четвертую вошла врата, двойную подвеску с груди ее снял. Что это что? Смирись, и Нанна, всесильны законы подземного мира, и Нанна во время подземных обрядов молчи. И когда в пятые вошла врата, золотые запястья с рук её снял. Что это что? Смирись, и Нанна, всесильны законы подземного мира, и Нанна во время подземных обрядов молчи. Молчи. И когда в шестые вошла врата, сетку, ко мне, мужчина, ко мне с груди ее снял. Что это, что? Смирись, и нанна! Все сильные законы подземного мира, и Нанна, во время подземных обрядов молчи. И когда в седьмые вошла врата, повязку одеяния владычец с бедер снял. Что это что? Смирись, Нанна. Все сильные законы подземного мира, и Нанна, во время подземных обрядов, молчи. И это так похоже на правду. Если практик хочет настолько плотно присоединиться к потоку Гекаты, чтобы ему были подвластны все её земли, чтобы работать с архетипом Гекаты-старухи, он не может быть просто человеком. В мир высокой магии не может войти человек. Это возможно лишь из надчеловеческого состояния. И для попадания в него надо постепенно отказаться от всего того, что вы ассоциируете с собой, со своим социальным и сексуальным успехом. Кто может войти в чертоги Бабалон? Никто. «Вот и из Инанны сделали священного «никто» но в силу своей земной плодородной природы она была не очень к этому готова. Вишенкой на торте гостеприимства Эрышкигаль стало то, что когда обнаженная и напуганная Инанна предстала перед ней, Ирышкигаль направила на сестру свой фирменный взгляд смерти. Инанна умерла, и тело ее было подвешено на крюк. Звучит это очень неприятно, но если посмотреть на этот сюжет с точки зрения символизма, то здесь есть отсылка к энергиям аркана повешенной. Вереница арканов повешенных предваряет смерть и намекает на пассивную часть посвятительного процесса. Богиня проходит жёсткую инициацию, и каждый, кто хочет получить магическую и сексуальную власть, тоже должен пройти через такую инициацию. «Отказа от всего ради обретения того же, но в новом усиленном качестве». Что такое повешенный? Это крещение, дождественное смерти. Это водный аркан, а вода — это иллюзии, инициация освобождения от иллюзий. Сегодня мы работаем с сексуальностью, так что и рассматриваем иллюзии, которые касаются этого поля. С Сенанной в итоге всё закончилось хорошо. На её защиту встал бог Энки, который создал двух демонов в поддержку мёртвой богини. В качестве созидательного материала он, кстати, использовал грязь из-под ногтей. Эрешкигаль согласилась оживить сестру, если ей пришлют замену. В итоге в подземное царство были посланы супруг богини Думузи и разделившая его участь его родная сестра Гиштинанна. Итак, если вы собираетесь обратиться к Гекате с такой амбициозной просьбой высветить вас из толпы, да так, чтобы другим вы казались краше всех, и чтобы пробуждали в людях опасные сладкие инстинкты, то учтите, Геката может помочь обрести эту дикую сексуальность взамен на проживание опыта отказа от своих привычных паттернов по этому вопросу тех представлений о своей красоте и сексуальности, которые вы лелеяли всю жизнь. И да, этот опыт может многое вам дать, даровать истинную силу, которая поможет подчинять умы и сердца людей. Только вот приготовьтесь к тому, что опыт обретения такой силы очень травматичный.